Глава 4. Так называемая щедрая награда Служанки и слуги Платанового дворца чувствовали, что в последнее время их господин находится не в лучшем расположении духа. Поскольку господин всегда держался холодно и отстраненно, никто уже много лет не видел на его лице даже тени эмоций. Однако с тех пор, как высшая богиня Байцян пожаловала на небеса, в ее присутствии господин вел себя открыто и дружелюбно, но в последнее время. Даже когда почтенная бойцань находилась рядом, принц часто пребывал в дурном настроении. Мелкие чиновники и дворцовые служанки подозревали, что это неспроста. Например, вот что было вчера. Вчера у принца, наконец, выдалось свободное время, и он смог отвести почтенную бойцань к нефритовому пруду, чтобы вместе с ней полюбоваться цветами. Берега пруда были устланы густой пеленой тумана, сквозь который едва виднелись белоснежные чаши лотосов. Высшая богиня Байцань была в прекрасном настроении. Она, крепко держа принца за руку, проявляла трепетную заботу о нем. «Ты был очень занят несколько дней, а теперь прогуливаешься со мной. Ты не устал? Если устал, давай посидим в беседке. Ты можешь прилечь на мои колени». Принц улыбался одними глазами. В ответ он тоже, крепко схватив за руку почтенную Байцань, собирался что-то произнести. Как вдруг, откуда ни возьмись, появился юный господин Али. «Матушка, матушка, там огромная бабочка! Я долго пытался поймать ее, но у меня ничего не получилось. Матушка, скорее, помоги же мне!» Закончив говорить, малыш тут же потащил за собой высшую богиню Байцань. Мальчик быстро перебирал маленькими ножками, и уже через мгновение они оба скрылись над Сорочьим мостом. Сорочий мост. В китайской мифологии мост через Млечный путь, построенный сороками по велению ткачихи, чтобы та могла встретиться со своим мужем-пастухом. Все заметили, что оставленный на произвол судьбы принц Ехуа сразу нахмурился. Или, например, вот что было сегодня. Почтенный бойцань взбрел в голову самолично сшить принцу одежды для сна, для чего она снимала с него мерки в зале Вознесения. Высшая богиня, поочередно прикладывая к принцу один отрез ткани за другим, кипела от возмущения. «Тебе все идеально подходит!» Немного поразмыслив, она продолжила. «Неужели придется шить по одной ночной рубашке из каждого вида ткани?» Принц, улыбнувшись, ей ответил. «Наконец-то я слышу верные слова». Прекрасно улавливающие настроение господ служанки, разумеется, понимали, что нужно уйти. Однако вдруг опять, не пойми откуда, взялся юный господин Али и пухлыми ручками обхватил ноги почтенный бойцань. «Матушка, матушка, учитель задал слишком трудное задание, с которым мне никак не справиться, скорее же помоги мне». Не успели служанки опомниться, как мальчик, схватив почтенную бойцань за руку, быстренько убежал. А Али чуть не упал споткнувшийся порог, но высшая богиня успела подхватить его на руки. Даже не оглянувшись, она ушла. Принц Ехуа остался в зале совершенно один. У него под ногами все еще валялись два забытых образца. Служанки заметили, что его величество не только хмурится, на его лбу пульсировала вена. «Или взять события сегодняшней ночи?» Слуги и служанки о них, конечно же, не знали. А Али, поужинав в зале Вознесения, покоив его матери, так объелся, что ему было лень двигаться, и он, как часто бывало, остался спать в кровати матушки. Закончив обсуждать текущие вопросы с богами литературы, принц Ехуа по дороге к Женев забрался на дерево шоке, чтобы сорвать парочку цветов. Звезды освещали его путь назад. Принц, наконец, добрался до зала Вознесения и приподнял полок. Цветы полетели на пол. Спящий колобочек похрапывал и ворочался, потирая круглый животик. Принц нахмурился, а вена на его лбу снова начала пульсировать. Сегодня ночью его высочество не собирался проявлять снисходительность. Он выудил мальчишку из объятий матери и перенес его в зал благовещих облаков. Вернувшись в зал вознесения, принц, использовав меч лазурной бездны в качестве засова, крепко запер дверь. Освещенная фонарем почтенная бойцань, подперев рукой щеку, с улыбкой смотрела на принца. Дождавшись, когда супруг подойдет ближе, она встала и обвела руками его шею. Ее прекрасные глаза блестели, и она смотрела на него совсем не так, как раньше. Высшая богиня Бойцань долго рассматривала принца, а затем, притянув его еще ближе, произнесла: Ты сегодня ведешь себя необычно. За что ты так обиделся на колобочка? Нежное дыхание коснулось ушей Ехуа. Девушка положила голову ему на плечо. Темные глаза принца потемнели еще больше. Взяв за руки бойцань, он повел ее во внутренние покои. Внезапно снаружи раздались громкие звуки. Кто-то скребся в двери, швырял в нее камешки. Затем из за двери послышались громкие всхлипы колобочка. «Отец, впусти меня! Я хочу спать вместе с матушкой! Почему мне нельзя спать вместе с матушкой? У матушки такая большая кровать! Неужели на ней не найдется маленького уголочка для меня? у, -у, -у, -у. Принц, сделав шаг, оступился. Почтенная бойцань тут же поспешила подать ему руку. Этой ночью гневное выражение почти не сходило с лица Ехоа. В конце концов, Колобочка впустили в зал Вознесения. После возвращения отца в покоях матушки стало еще холоднее, чем было днем. Отец строго взглянул на мальчика, от чего того бросило в дрожь. Колобочек накрылся сразу двумя одеялами. У него хватило ума захватить с собой носовой платок, чтобы привязать свою руку к руке матери, на случай, если отец снова захочет вынести его посреди ночи. Мальчик понимал, что отец гневается на него. Но вольная жизнь Колобочка продолжалась недолго. Три дня спустя учитель объявил, что проведет небольшой экзамен, дабы проверить, насколько хорошо ученики знают титулы и ранги всех богов, от верховных небожителей до земных, бессмертных и простых духов, коим нет числа. Только на этот раз за первое место полагалась особенная награда. В школе, где обучался Колобочек, преподавал высший бог Цзиньвэнь, верховный владыка просвещения, тот, от которого зависела судьба и процветание образования во всем мире, Ведущий списками о награждении за подвиги и пожаловании титулами. Владыка Вэнь был божеством первого ранга. Кроме того, он давно дружил с изначальной владычицей Добао, всегда славившейся своим богатством. Так что если учитель говорил, что награда будет щедрой, значит, так оно и есть. Это подстегнуло младших членов небесного клана с усердием начать готовиться к экзаменам. Конечно, Колобочек был одним из самых усердных, Через три месяца наступит день рождения его матушки, и он очень хотел преподнести ей какой-нибудь особенный подарок. Он был еще слишком мал и пока что не создал собственную семью и не обзавелся собственным хозяйством. Все, что у него было, принадлежало отцу. А какой смысл дарить матушке то, что даст ему отец? Колобычек беспокоился, что не сможет в полной мере выразить свои теплые чувства к матушке. Именно в этот момент он узнал о награде. Появилась возможность сделать отличный подарок, Колобочек решил, что это и есть та самая воля неба, о которой вечно твердит Чен Юй. Небо всегда ему помогало. Возможно, потому что он правнук небесного владыки? Ах, все это небо понимает. Али действительно серьезно подошел к вопросу подготовки к экзаменам, желая получить щедрое вознаграждение и отдать его матушке. Матушка, скорее всего, растрогается. Она подумает, какой же у нее смышленный сын и всегда будет с гордостью смотреть на него. После этого она велит ему перебраться в зал Вознесения, и отец больше не сможет выдворить его оттуда. Ха-ха-ха, отличный план. Лилия эту прекрасную мечту, Али десять дней усердно готовился к экзаменам, в течение которых он не беспокоил матушку. Когда он начинал скучать по ней, то про себя приговаривал. «Кто с мамой живет, в заботе растет. Без мамы живя, растешь, как трава. Пострадаю сегодня, завтра никто не прогонит». Колобочек грыз кончик кисти, крепко сжимая кулачки, и повторял про себя эти слова. Затем возвращался к подготовке. То, что небеса не разочаруют усердного, старое и проверенное временем истина. Колобочек прилежно занимался 10 дней и прекрасно выучил ранги и титулы каждого бессмертного. Само собой разумеется, что он занял на этом экзамене первое место. Верховный владыка Цзинь-Вэнь, с улыбкой посмотрев на него, сказал к небесного владыки сдал экзамен лучше остальных. Похоже, что он действительно приложил много усилий, поэтому заслужил щедрое вознаграждение». А Али, осыпаемый похвалами учителя, стоял с лентой победителя на лбу. Он самодовольно смотрел на потерпевших поражение соучеников. Колобочек ликовал. Он действительно смог получить награду. Это точно что-то необыкновенное. Когда матушка узнает, она будет им гордиться, Колобочек угадал. Он занял первое место на экзамене, и учитель его наградил, что очень обрадовала его матушку. Однако больше всех успехом сына радовался его отец. Принц Ехуа всегда был серьезен и не показывал своих чувств. Однако каждый прислужник в Платановом дворце ощутил, что ныне его высочество наследный принц будто омыт весенним ветерком. На его лице не просто светилось слово «радость», принц чуть ли не летал, Все слуги думали, его высочество так радуется даже малейшим успехам сына, какой же наследный принц любящий отец. Во дворце не могли не проникнуться к нему еще большим уважением. Тем временем высший бог Лин Юй, девятый ученик высшего бога Му Юаня, сидя во дворе школы на горе Кун Лунь, вел задушевную беседу с недавно прибывшим Колобочком, которого лично доставила сюда его матушка учитель Цзинь Вэнь рассказал ты так жаждал заполучить эту награду что ради нее неустанно занимался целых 10 дней но теперь когда ты победил почему повесил нос колобочек понуро обхватив руками голову и тихонько всхлипнув произнес потому что я я не знал что особая награда от которой вдобавок еще и нельзя отказаться эту поездка на гору Кунлунь, где мне придется три года обучаться наукам и искусством под руководством дядюшки мою аня у у, -у.